Глава десятая. Кем бы ни были те инсцены, нападавшие йотунами или ещё кем, но то, что они устроили, иначе чем бойней не назовёшь. Пока следовапыты пытались найти след, мы занимались разбросанными то тут, то там телами. На центральной площади нашли столько тел мужчин, а вот в домах хватало тел женщин, стариков и детей. Таинственный враг не щадил никого. «Словно дикий зверь, не припомню, чтобы йотуны были так жестоки», — хмыкнул один из северян. «Они и есть животные», — плюнул на землю другой. «Говорят, некоторые племена едят человечину, а сердце Харсира считается у них деликатесом. Придет время, и мы с ними разберемся. Пока что мы собирали то, что осталось от жителей». и сносили их к месту, где будет организован погребальный костёр. Работа грязная, неприятная, и разумеется, меня как человека, что стоит в самом низу их иерархии, к этому делу привлекли. Конечно, я мог отказаться, и тогда надо мной просто посмеялись бы, посчитав бесхребетным южанином. Так что пришлось задвинуть свою гордыню куда подальше и поработать. А учитывая, что я человек небризгливый, не сказать, что мне это было в тягость. Хотя, говоря откровенно, я бы предпочёл таскать брёвна для костра. Мы почти закончили, когда вернулся один из следопытов. Благодаря сверхчеловеческим способностям, даже находясь в паре десятков метров от мужчин, я неплохо слышал каждое слово. Я нашёл следы, и это действительно йотуны. И с ними ледяной тролль. Большой, метров 6-7, больше сказать сложно. Буря сильно замела следы. А сколько йотунов? Больше 10, но меньше 20. Но с ними точно были и шейки. Это покажется странным, но они тут так всё исходили, словно что-то искали. Возможно, выживших, предположил Лиёд. Возможно. Давно они ушли. Нет. «Думаю, если постараемся, то нагоним их за пару часов. Но вот что странно, они идут не на север, а на юг». «На юг? Обычно после таких рейдов они уходят назад, в свои земли». «И я про то же. Возможно, им просто мало крови», — пожал плечами разведчик. «Это мы пустим им кровь», — прорычал Эль-Йот. «Иди вперед, будет плохо, если мы потеряем след». Следопыт кивнул и поспешил в сторону леса, а Льёт направился к остальным. Я тоже перестал греть уши и вернулся к работе, но её было велено спешно заканчивать. Мы не могли просто бросить тела, но и проводить всё по церемонии не было времени. Поэтому Льёт велел ускориться. Тот самый пожилой воин, имени которого я так и не узнал, Прочитал что-то вроде молитвы, которая пусть и была произнесена на языке, что я понимал, но при этом от меня совершенно ускользала суть. Очень напоминало то приветствие, что говорила Хильда, прибыв в поселение. Только тут было что-то про воронов, кровь, землю и Игдрасиль. Как только кострище вспыхнуло, и мы убедились, что оно достаточно разгорелось и не потухнет, покинули деревню». Костер догорит да и без нас, а бояться, что пожар перекинется на что-нибудь, не было нужды. Тела сжигали на пустыре, где поблизости только снег. Псов и сани пришлось оставить, так как дальше путь, по словам следопытов, был непригоден для них. И действительно, там, куда мы пошли, земля была словно изрыта. Повсюду камни, торчащие из земли. И когда я говорю «камни», Имея в виду не что-то маленькое, а чуть ли не скалы. Самые маленькие из них были размером с человека, а самые большие один достигал в высоту полсотни метров, словно огромное пика он возвышался над нами. Говорят, тут была битва между одноглазым и хагготом, когда демон впервые пришёл на нашей земле. Длилась она 3 дня и 3 ночи. Всё живое вымерло. И с тех пор эта земля такая, по секрету сказал мне один из воинов идущих рядом. Что ж всё это? отозвался другой. Говорят, именно тут был центр катаклизма. Если бы тут действительно дрался одноглазый Хагот, то катаклизм бы стёр следы этого. Что слышал, то и говорю. Моя прабабка это рассказывала. И если уж кому и верить, то прабабке. А мой отец рассказывал, что видал своего навудочку ногой, скачущей на хате по небу. Но что-то я сомневаюсь, что это правда, хохотнул третий, и его поддержали другие воины. Тихо, рыкнул на них заместитель и попутно лучший друг Илиота. Хотите, чтобы йотуны нас услышали? Да брось, вряд ли они близко. Ульф сказал, что они опережают нас часа на 3-4 минимум. Они могут организовать нам засаду, не согласился старший. Так что заткните рты и идите молча. Ещё не хватало прозивать нападения. Все заткнулись, как и было приказано, и тем не менее эти камни меня заинтересовали. Может, тут действительно дрались Хагод и другой гнев. Ведь когда я сражался с аватаром князя Инферно, мы разнесли добрую половину народного Йоту заметили нас раньше, чем мы их, и тепло поприветствовали. В нас прилетел массивный булыжник размером с добрую свинью, упавший в метрах 5 чуть правее. "К оружию!" крикнул Ильёт, и воины похватались за мечи и топоры. Мы мчались вперёд, и вскоре прилетела ещё одна каменюка, упав прямо перед Ильётом, бегущим первым. Ни о каких рядах и последовательности сейчас речи не шло. Мы просто бежали вперёд кто как, беспорядка. И это меня немного разочаровало, ведь организация построения это важно. А затем мы наконец увидели своих противников. На холме меж деревьев показалась крупная человекоподобная фигура. Но это был не человек. Видимо, это и есть ледяной тролль. Как и говорил следопыт, он был в высоту метров 6. Широкие плечи, маленькая голова с мощной челюстью и заорта торчат клыки, как у кабана. Тролль был настоящей горой мускулов, покрытой светлой шерстью с лёгким синим отливом. На руках и спине имелись роговые пластины и шипы, служащие естественной защитой. И вместе с этим йотуны нацепили на него огромный нагрудник, словно сделанный из нескольких обычных. Грубая и неказистая работа, но хоть какая-то дополнительная защита. И глыбы в нас начал кидать именно тролль. Он как раз в этот момент поднимал ещё одну и с размаху запустил её прямо в нас. Я дал мысленный приказ мечу И тот принял форму пистолета. Кровища! Да-да, устало буркнул я. Как же это раздражает. Вскинул оружие и выстрелил в камень прямо в воздухе. Тот разлетелся на множество осколков, осыпав нас словно дождь. Кто-то рядом при этом чертыхнулся, но это мелочи. Эти мелкие камешки никому из нас не повредят. Наконец мы приблизились к врагу совсем близко, и помимо тролля, возвышающегося над всеми, появились и другие фигуры. В целом йотуны меня не так уж сильно поразили. Они были очень похожи на людей, разве что выше, метра два с половиной три. Одеты они были очень похожи на нас. Услышав ледяной великан, я как-то их себе немного иначе представлял. Одето они были очень похожи на нас. Что ещё сильнее убирало различия? Помимо роста, другой отличительной чертой йотунов была бледно-синяя кожа, ну, может, ещё лица немного погрубее, словно состоящие из острых углов. Они занимали позицию на холме, от чего нам было немного сложно, но моим товарищам, кажется, было совершенно плевать. Они с воинским рёвом пёрли вверх, Ну и я, соответственно, вместе с ними. Один из йотунов вышел вперёд и что-то крикнул нам, но я не понял что. Если мои бравые и боевые товарищи его и поняли, то никак не отреагировали. Тот же ледяной великан поднял над головой копье, а затем ударил древком о землю словно посохом. Я ощутил всплеск магии, а затем прямо перед Алиотом и другими идущими в первых рядах возникла стена из ледяных шипов. Северяне восприняли это своеобразно и лишь усилили напор. Алиот использовал какую-то боевую технику, отчего его двуручный меч вспыхнул огнём, и он одним взмахом снёс преграду между нами. Другой северянин прыгнул словно кузнечик, перескакивая препятствия. И это стало напоминанием мне, что люди льёта по большей части херсиры, испившие кровь одноглазого и получившие силу, схожую с силой подклятвенных. Увидев, что ни камни, ни магия не смогли остановить людей, главный йотун что-то крикнул, и тролль ринулся прямо нам навстречу. Другие реликты тоже двинулись за ним. Тролль вытащил из-за спины здоровенную дубину, обитую железом, и первым же взмахом попытался снести сына Ярла. Эль'ёд пригнулся, пропустив оружие над головой, а вот воину, что был рядом, не повезло. Еле ж успел заметить, как полыхнул духовный доспех, а затем человека отшвырнуло на несколько десятков метров в сторону. Але йод вновь покрыл пламенем меч и попробовал подрубить троллю ногу, но ему не дал колдун из йотунов. Дождь из ледяных шипов обрушился на воина. Отчасти он сумел уклониться, но другую часть пришлось принять на духовный доспех. Урона это не нанесло, но в любом случае это его замедлило. К этому моменту я уже смог приблизиться непосредственно к месту схватки и начать действовать. "Летон!" крикнул я и слегка нагнулся, касаясь рукой собственной тени. Она тут же забугрилась, и из неё показалось крупное аморфное существо. К этому моменту ясность погоды уже прошла, и небо скрылось за серой пеленой. Так что о сохранности теневого существа можно было не беспокоиться. Лети. Летун взмахнул крыльями и оторвался от земли, а вместе с ним и я. Разве что забираться на спину питомцу не стало. Просто ухватился рукой за его заднюю лапу. Это позволило мне без труда перемахнуть через остатки ледяной преграды и оказаться прямо над троллем. Тот задрал голову, посмотрел на меня своими мутными глазами, а в следующий миг получил ботинком по морде. Я рухнул на него словно многотонный грузовик, впечатав в камни эту тушу. И это произвело на окружающих впечатление. Кажется, даже если разгоревшаяся битва между людьми и йотунами остановилась. Я улыбался. Я чувствовал бурю внутри себя. силу льющуюся потоком, силу, которую я наконец-то могу использовать. Ну что, народ, самое время пустить кому-нибудь кровь? Кто хочет быть первым?